Глава 40. Как и предсказывала Лия, после крысиной эпидемии чума резко пошла на убыль. Люди продолжали соблюдать правила карантина, это им позволяло не заражаться друг от друга. Вообще, в других странах было гораздо больше погибших от чумы, и она все еще продолжала свирепствовать там. Король не снимал никаких ограничений, пока в больнице не остались практически последние больные. Лекари как могли облегчали их страдания, и некоторые пошли таки на поправку. На улицах уже не валялись бесхозные трупы, домов практически не сжигали. Стала пробиваться надежда, что на этот раз с чумой справились. Все, кто участвовал в борьбе с эпидемией, раньше просто валились с ног от чудовищной нагрузки. Теперь же они вздохнули спокойно. Всего погибло более четверти населения королевства, и это было невероятно много. Почти во всей семьи пришла эта трагедия, и каждый справлялся с ней как мог. Я ухаживала за Луиджи, словно за малым ребёнком. Гладила его по рукам, часто обнимала, угощала вкусняшками, занимала беседами о чём-то далёком от чумы и смерти. В общем, старалась вовсю, чтобы он поскорее пришёл в себя. Первым, на кого он стал реагировать, — это на детей, общение и игры с ними. Раньше он сидел рядом безучастный, А теперь понемногу втягивался в их разговоры и забавы. Он снова стал катать их на плечах, например. Как я радовалась этому. Луиджи был очень чувствительным и, конечно, тяжело переживал утрату младшей сестры племянников и душевную болезнь другой сестры. Кроме того, он стал радоваться, что болезнь исчезает, что новых жертв практически нет. Он с облегчением понимал, что опасность больше не грозит мне и детям. Хотя всё равно нас пока никуда не выпускал. Наконец, в один прекрасный день, я осторожно подняла крышку клавесина и стала играть. Мне хотелось в музыке выразить все свои сильнейшие переживания последних недель, поэтому у меня звучали произведения жалобные, строгие, печальные, но также и полные надежды и любви. Я и не заметила, что в гостиную вошёл Луиджи с детьми. Они опустились на стулья и заслушались. а потом Муж долго аплодировал мне, а в глазах его стояли слёзы. Ну а дети подбежали и сразу стали просить свои любимые песенки, которые мы потом пели все вчетвером. Это был волшебный вечер. Я видела, как Луиджи оттаял и стал более ласковым и внимательным. При этом горе всё ещё сжимало его сердце. Но он постепенно стал отвлекаться на другие дела. Я стала думать, что можно сделать с его сестрой Марселлой, и предложила пригласить её к нам. Там ей даже стены напоминают о свершившейся беде, а тут со сменой обстановки она скорее придёт в себя. «Это отличная идея, милая», — обрадовался Луиджи. «Только я прошу тебя, сделай вид, что не замечаешь её странности». «Конечно, я буду общаться, как ни в чём не бывало, если она, конечно, позволит общаться с собой». Я слышала, что она не отвечает на вопросы и сама ничего не говорит. Да, так и есть. Я не знаю, как на ней скажется присутствие детей, ведь она потеряла всех троих своих. Может быть, ей будет невыносимо их видеть, но, может быть, и наоборот. В любом случае, я распорядился сделать ее спальню подальше от нашей детской в самой тихой комнате на всякий случай. Марселла прибыла вечером следующего дня. Слуга завел ее в дом, а горничная проводила до своей спальни и помогла переодеться. Все обращались с ней, словно с большой куклой. Я обратилась тогда к Лии в записке с вопросом, что можно сделать в этом случае. Может быть, у кого-то есть дар лечить такие болезни или какое-то заклинание? Она мне ответила неутешительно. Это может пройти само собой с течением времени, но может и не пройти до самой смерти. «Лекарства здесь бесполезны, магия тоже». Так что нам оставалось набраться терпения и ждать. Я лихорадочно пыталась вспомнить все, что я знаю о тяжелой депрессии по своей прошлой жизни, но помнила только, что психиатры дают антидепрессанты и что помогает еще психотерапия. Но здесь, в этом мире, еще не было ни того, ни другого. Тем не менее, я стала каждый день приходить к Марселе рассказывать всякие хорошие новости – На вопросы она не отвечала и реплик никаких не подавала. Обычно она лежала на кровати, смотрела в стену, и это было жутко видеть. Я так ждала от неё хоть проблеска интереса. не без страха я рассказала, что Луиджи регулярно приходит на могилу Нормы в семейном склепе. Хотя в ней не было её тела, его сожгли, как и все предметы, связанные с ней, которые она брала в руки. Но Марселла была безучастно ко всему. Физически она уже окрепла, на щеках даже появился румянец, хотя ела она очень мало. Когда сняли, наконец, все ограничения, связанные с чумой, я выводил её на улицу, но чаще мы с ней гуляли в нашем саду. Она спокойно реагировала на моих детей, а вот Леон и Марта её побаивались. Они считали, что она заколдована злым волшебником, и надо её расколдовать. Жаль, что никакая магия не могла этого сделать. А в королевстве жизнь постепенно восстановилась. Снова стала бойкой торговля с самыми разными вещами и услугами. Вновь корабли приплывали в наш порт. В кабачках сидело полно народу. По улицам снова стали гулять люди и даже устраивались празднества. Люди после стольких месяцев ожидания смерти снова хотели жить полной жизнью. В честь победы над чумой всем причастным, лекарям, Саманте, Себастьяну и Паоле, король подарил по сотне золотых и памятные медальоны, которые сделал мастер волшебных амулетов. Эти медальоны притягивали удачу. Их обладателям везло в игры, они находили ценности и так далее. В общем, были настоящими счастливчиками. Также впервые за много месяцев была устроена ярмарка с уличной музыкой и представлениями. Народ сметал все товары с полок, настолько все отвыкли от красочных и полезных вещиц. Люди снова стали искренне веселиться и смеяться. Да, они оплакивали своих близких, но также и бурно радовались, что они остались в живых. Мы с Луиджи и детьми тоже ходили на ярмарку и накупили детям свистелок о себе всякой ерунды. Я снова стала встречаться со своими подругами, крепко обнимая их при встрече. Я этим давала себе почувствовать, что они живые и настоящие. С Элизой мы снова стали играть вдвоём, когда я приходила к ней в гости, а с Либи беседовать обо всём на свете, в том числе даже о политике, в которой она разбиралась не хуже других советников. А в стране очень постепенно восстанавливалась экономика, разрушенная чумой. Торговля буквально поднималась из руин. Связи между городами тоже стали постепенно налаживаться. Чума нанесла государству Непоправимый ущерб. Но в других странах было еще хуже. Карлосу II придется долго приводить в чувство практически все сферы жизни государства. Но самое главное — беда отступила.